Это вы, господин комиссар? Вы не говорите по-английски, верно? Алло, алло, не п р е р ы в а й т е я хочу вам сказать, ну, конечно, по поводу э того дела. Полагаю, что было бы лучше, если бы вы ну, не занимались им, то есть, ну, не сталкивались непосредственно с мистером Кларком и его персоналом. Смутная улыбка заиграла на губах м е г р е Нынче днем у меня был мистер Кларк вместе с гувернанткой своего сына. Он человек довольно влиятельный, и у него большие связи. До его посещения ко мне звонили из американского посольства, дали о нем самые благоприятные отзывы. Вы, надеюсь, понимаете, при таких обстоятельствах надо избегать промахов. Мистер а Кларк а сопровождал с о л и с и т р и он н а с т о я л чтобы я записал его заявление. Алло. Алло, вы у телефона, господин комиссар? Да, да, господин следователь, слушаю, слушаю вас. Звуковым фоном разговора служил звякание вилок. з а о с т а л ь н а я беседа прервалась. Вероятно, гости внимательно слушали монолог следователя. Сейчас я в двух словах введу вас в курс дела. Завтра утром мой начальник канцелярии может вам сообщить текст этого заявления. Мистер Кларк действительно должен был поехать по делам в Рим, а затем и в столицы других стран. С некоторого времени он является женихом мисс Эллен Деремен. Простите, господин следователь, вы сказали женихом. Я полагал, что мистер Кларк женат. А, разумеется, разумеется. Но он рассчитывал в скором времени развестись. Жена его не была поставлена в известность. Ну, мы, следовательно, можем называть его женихом.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 Можно подавать суп, госпожа Мэгре. Было около двенадцати часов ночи. В длиннейшем, плохо освещенном и пустынном коридоре криминальной полиции в воздухе к а з а л о с ь весела дымка пыльного тумана. Лакированные парадные ш т и б л е т ы которые Мэгре надевал очень редко, скрипели как новые ботинки первопричастника. Войдя в свой кабинет, он прежде всего помешал жар в печке и погрел руки, затем, зажав трубку в зубах, отворил дверь в комнату инспекторов. Дежурный д ю к ю э н рассказывал т о р а н с у какую-то историю, по-видимому, очень забавную, так как оба были в превосходном настроении. Но как старина, м е г р э присел на кончик стола и з п е ч р е н н о г о застарелыми чернильными пятнами, и выбил на пол пепел из трубки. Здесь можно было держать себя без церемоний, р а с с т е г н у т ь с я сбить шляпу на затылок. Инспектора велели принести им п и в о из соседнего бистро пивная Дофина, и комиссар с удовольствием убедился, что и его при этом не забыли. А знаете, патрон странный тип этот Кларк. Я пошел в бар м а ж е с т и к а понаблюдать за ним и хорошенько запомнить его приметы. Ну, с виду он, конечно, деловой человек и не очень-то покладистый, господин. Но ведь мне теперь известно, как он провел вчера ночь, и что же, оказывается, он сущий мальчишка. Торнс невольно покосился на белоснежную крахмальную манишку Мэгре, на жемчужные запонки. Нечасто приходилось ему видеть своего начальника столь элегантным. Право, только послушайте. Прежде всего, он пообедал со своей красоткой в маленьком ресторанчике на улице Лепик, где берут за обед по д в е н а д ц а т франков. Представляете себе? Хозяин их заметил, так как у него нечасто посетители заказывают настоящее шампанское.